глава 38. Если супруг случайно совершит проступок, вот вам совет, который может оказаться полезным. Простите и забудьте. А еще лучше сделайте вид, что вы ничего не знаете. Случайный проступок, когда супруг заблудился и сошел с прямой дороги, не означает, что он перестал вас любить. Нет, он любит вас по-прежнему, а может даже больше. Уильям Джей Робинсон. «Семейная жизнь и счастье». 1922. Элис. 23 сентября 2018 года. «Что будешь? Я угощаю!» Бронвин положила свой ноутбук на маленький угловой столик в H&H Рогалике и выпрямилась, готовая сделать заказ. Она уговорила Элис приехать на день Манхэттен, пошутив, что у подруги кровь стала слишком пригородной и что это могут исправить только инъекция H&H и маникюр. Бронвин запланировала большую программу, в том числе посещение места, где состоится ее послесвадебная вечеринка, потом обед с друзьями из прежней жизни Элис. Но ничего этого не будет, пока они не перекусят рогаликами, потому что при низком уровне сахара в крови Бронвин трудно переносимо Как обычно? Все утро Элис слегка мутила, но она знала, что ей надо что-то положить в желудок, который был пустым, не считая утреннего кофе и банана. Да, как обычно, спасибо. Пока Бронвин заказывала, номер семь для Элис яйцо, авокадо и острый сыр на рогалике с кунжутом и мягкий сыр с лососем и луком-резанцем на пупперникеле для Бронвин, Элис глядела в окно, гладя пальцами жемчужные бусы на шее. Она приехала в черных брюках, сигаретах и блузке в горошек без рукавов, завитые локонами волосы, убраны назад. Бронвин восхитилась, что она выглядит потрясающе и худая. Элис просияла от комплимента подруги и обрадовалась, что выбрала такой наряд, а не свой обычный, более будничный. После переезда она похудела от стресса, да к тому же почти не бывала в таких заведениях, как рогалики. Вероятно, и ее недавно появившаяся тяга к курению помогла ей вернуться к размеру одежды трехлетней давности. Они взялись за рогалики. Элли съела маленькими кусочками и заверяла Бронвин, что у нее все нормально, но в целом ланч прошел молча. После этого Бронвин поставила локти на стол и испытующе посмотрела на подругу. «Элли, что случилось?» «С кем или с чем?» Они слишком хорошо знали друг друга, и Бронвин сразу просекла попытки Эллис прикинуться дурочкой. «С тобой? С кем же еще?» «Ничего нового, правда. Пишу, вожусь в саду, пытаюсь не поджечь дом, когда готовлю». Элис улыбнулась подруге и вытерла пальца салфетку. «Делаю все, что полагается хорошей домашней хозяйке». «Видишь ли? Я знаю. Ты делаешь вид, что шутишь, но ведь ты не шутишь». Бронвин взяла элли за руку. «Поговори со мной, Элли». Элис не была настроена на серьезный разговор по душам. Она хотела наслаждаться голубым небом, воскресеньем, ланчем. Выйдя утром из поезда, Элис верила, что у них с Бронвин все вернулось в прежнюю колею. Она извинилась, Бронвин простила ее. Однако, когда увидела подругу, почувствовала, что у той осталась какая-то обида. Так бывает. Прольешь что-то липкое на пол, и вроде вытрешь а на следующий день носок все-таки прилипнет. Несмотря на объятия и восклицания Бронвин, «Теперь в мире все в порядке», когда она встретила Элис на станции, Словно восторг комплименты были скорее показными. «Честное слово, мне нечего рассказывать. Я чувствую себя хорошо». Она пила воду, вытерла кружок конденсата со стола салфеткой и думала о Нейте и Дрю, стараясь не хмурить брови. «Все нормально, Брон. Не гляди на меня с таким беспокойством». «Нет, я беспокоюсь. Ты как-то изменилась». «В чем же?» «Ну, во-первых, ты не носишь джинсы». «Значит, тебя смутил мой прикид?» Элис посмотрела на свою одежду и пожала плечами. «Сейчас я погрузилась в пятидесятые для моей книги. Изучаю материал. Разве так не делают все большие писатели?» Она и сама не ожидала, что ей так понравится винтажная одежда. Но у продавщицы Сары точный глаз, и Элис хорошо себя чувствовала в ней. К тому же она похудела, и ее прежняя одежда теперь болталась на ней. «Не знаю». бронвин показала рукой на жемчужные бусы на кудряшки пойми меня правильно мне все нравится но только это не ты Элис всплеснула руками ты только что сама говорила что я хорошо выгляжу бронвин кивнула пробормотала что это правда она говорила дело не в одежде элли сказала бронвин уже спокойнее она прикусила нижнюю губу как делала всегда когда решала Надо ли говорить откровенно или нет? Да и Нейд тоже беспокоится за тебя. Элис прищурила глаза. Как это он беспокоится за меня? Что ты имеешь в виду? Окей, смотри. Скажу все на чистоту. Да, я очень хотела повидаться с тобой, я скучала по тебе. Да еще Даррен сидит на безглютеновом питании никогда не ходит со мной в H&H. И тут мне позвонил Нейт. Сказал, что хочет, чтобы ты провела день в городе и развеялась, потому что в последнее время ты перенесла стрессы. Она взбахнула пальцами, как бы взяв кавычки слово «стрессы». Элис поняла, что это относится к поставленной тайком ВМС и последующему визиту в больницу. Он попросил заманить тебя сюда рогаликами, маникюром и моим безотказным обаянием. На лице Бронвин появилась широкая улыбка, но тут же пропала под взглядом Элис. «Вы оба просто невозможные!» Пробормотала Элис и резко оттолкнула стул. Он заскрежетал по полу, и сидевшие за соседними столиками люди удивленно повернули головы. «Что? Постой, Элли! Ты не так...» Но Элис уже была в дверях. Бормоча ругательство, Бронвин вышла следом за ней на тротуар и беспомощно смотрела на Элис. Та рылась в сумочке, отыскивая что-то, и игнорировала мольбы Бронвин объяснить, «Чем она так раздражена?» «Знаешь что, Бронвин?» сказала Элис, все еще глядя в сумочку и, наконец, вытаскивая свой телефон. «Вместо того, чтобы так беспокоиться за меня, вам обоим нужно беспокоиться за себя». «Что ты хочешь этим сказать?» Элис сердито засмеялась и, наконец, посмотрела на Бронвин. «Ты вышла замуж за парня, которого почти не знаешь, да еще в Вегасе, потому что он пообещал тебе сделать гардеробную и потому что ты устала быть одна. Но семейная жизнь — офигенно трудная штука, Бронвин. Я даю вам год, максимум». Так говорить было ужасно жестоко, но Эллис не могла сдержаться. Ее злило, что на этой Бронвин обсуждали ее, делились своими опасениями друг с другом, а не с элис Как будто она малое дитя, нуждающееся в опеке. Бронвин шагнула назад. Ее лицо выражало шок и обиду. «Но ведь ты ничего не знаешь о нем». «Ты права». не знаю «Потому что ты даже не сообщила о вашем бракосочетании мне, твоей лучшей подруге, сообщила лишь через несколько дней». «Когда я могла узнать?» Элис дрожала, а Бронвин глядела на нее и готова была заплакать. «А Нейту надо беспокоиться за свою партнершу по учебе и тот факт, что она явно пытается разрушить наш брак, а он ее поддерживает». Бронвин нахмурилась. «Ладно тебе, Элис, Нейт никогда не сделает ничего такого». «Потому что ты так хорошо его знаешь?» — фыркнула Элис. «Хотя, может, и знаешь, раз вы совещались у меня за спиной». Бронвин запротестовала, и Элис оборвала ее. «Он врет мне про нее, так что не говори мне, что он никогда не сделает ничего подобного. Бывает, что люди удивляют нас, и не в хорошем смысле». «Нейт хороший парень, а вы с ним словно сошли со страниц любовного романа, понятно? Он никогда не стал бы тебя обманывать». «Никогда, никогда, никогда!» — Бронвин схватила Элис за руки. «Она просто его партнерша по учебе, и все, элли не придумывай того, чего нет!» «Так вы поговорили и об этом? А Дрю?» Элис вырвала свои руки и попятилась. «Нет, Элис, перестань, это смешно!» Но, несмотря на свои слова, Бронвин, казалось, нервничала. Что она знала такое, чего не знала Элис? Ей хотелось поехать домой. Уйти от Бронвин и от этого разговора, который деградировал с каждой секундой. Тут она вспомнила, что Нейт был дома и занимался, или говорил, что занимался. Если она неожиданно зайдет в дом, застанет ли она его одного? Или он нарочно договорился с Бронвин, чтобы Элис уехала из дома, и не ради того, чтобы она оправилась от стресса? В любом случае, она должна это выяснить. «Хм, я неважно себя чувствую». «Кажется, рогалик не пошел мне на пользу», — сказала Элис. «Извини, мне жалко, что я пропущу спа и все остальное, но лучше это сделать в другой раз». Она повернулась и быстро пошла прочь. Бронвин звала ее, просила не уходить, но Элис не остановилась.